Обошел Пеньков дерево, смотрит, а листочки такое, где к веткам пришиты. Для единообразия, стал быть, кто-то, значит, распорядился. А то на одной ветке листьев мало, на другой много. Непорядок. Однако, ужасается вдруг Пеньков, мне же сейчас в кроул заступать. И тут слышит, за спиной у него как бы смерчик теплый с фырчанием крутнулся, оборачивается, а там пупырчатый начальство привел. Начальство такое, дед. Да нет, дед в смысле старенький уже, пожилой, хотя крепкий еще с выправкой. Надставника похож. А с дедовщиной мы боремся, это вы верно сказали, товарищ старший лейтенант. А «Осмелюсь доложить, — рапортует, — много вашим внезапным явлением довольны. И тоже, видать, кривит душой. Доволен он. Рабел в конец. Не поймет, то ли это рядовой Пеньков перед ним, то ли ангел небесный откуда-то там слетел. А Никак нет. Никакое не преувеличение. Вы рядового Пенькова по стойке смирно видели?» Незабываемое зрелище, считай старший лейтенант, стоит по струнке, глазом не смегнет, Оружие за плечиком сияет в исправности, подворотничок слепит. Надраенность бляхи проверять только с закопченным стеклышком. А уж сапог у Пенькова. Да какой прикажете, товарищ старший лейтенант, хоть левый, хоть правый, кирзоведь. А до какого совершенства доведена? Глянешь с носка, ой, честное слово, оторопь берет. Эдакая, знаете, бездонная чернота с легким, понимаете, таким млечным мерцанием. Галактика, а не сапог, товарищ старший лейтенант. Рядовой пеньков представляется, рядовой пеньков по всей форме. А сам ненароком возьми да искоси глаз в сторону ямы. Ну, дед, понятно, всполошился, тоже туда глаз метнул, а там пупырчатый на задних лапах елозит, не знает, от кого теперь банки заслонять, от Пенькова или от детка, от этого. — А ну-ка, любезный, — подрагивающим голосом командует дедок, — подвинься-ка в сторонку. Пупырчатый туда-сюда, уши прижал, лоб наморщил, но видит, податься некуда. Отшагнул. Смотрит дед банки. Оглянулся быстро на Пенькова и с перепугу в крик шкуру спущу кричит. «Смерти моей хочешь! Перед кем опозорил? Пятно на всю округу!» Откуда не возьмись, еще четверо пупырчатых, точь точь такие же, никакой разницы. Ну, тоже, небось, банки тайком прикапывали и не раз. Сели вокруг первого, готовность номер один, пасти разъявлены, глазенки горят и смотрят в предвкушении на деда, приказа ждут. И еще гномики какие-то. Как выглядят? Ну, как вам сказать, товарищ старший лейтенант? Ну, гномики и гномики, пугливые, суетятся. Похватали банки и полезли с ними на дерево. На место прикреплять. «Взять!» — визжит дед. Как четверо пупырчатых на первого кинутся, Шум, грызня, клочья летят, А дед берет культурно-пеньково под локоток И уводит в сторонку от этого неприятного зрелища. А сам лебезит, лебезит, в глаза заглядывает. «Нет, но каков подлец!» — убивается Ведь отродясь не бывал в первый раз. Как нарочно! Разорвут ведь, — говорит Пеньков, останавливаясь. У меня так, — кровожадно подтверждает дед, от усердия выкатывая глаза, — чуть что в клочья. Вы уж, когда докладать будете об этом с банками, не поминайте, сделайте милость и уводит Пенькова все дальше в вглубь оврага. — Горы? — Виноватой старший лейтенант. — Какие горы? — А горы! — Разрешите должить, с горами у Пенькова промашка вышла. Не горы это были, а самые, что ни на есть овраг. Просто Пеньков его поначалу за ущелье принял. — Да и не мудрено. — Ведь что есть овраг? — товарищ старший лейтенант. Тот же горный хребет, только наоборот. «Ты погоди, дед», — говорит Пеньков, — «ты кто будешь-то? Звание у тебя какое?» Дед немедля забегает вперед, руки по швам, глаза выкачены. «Колдун!» — рапортует. «Эх, мать!» — думает Пеньков. И пока он так думает... Выходят они из овражного отростка в центральный овраг, ну, вроде как на проспект из переулка. Внизу речка по камешкам играет, чистенькая, прозрачная, и травяные квадраты вверх по склону ступеньками. Извольте видеть перехваченным горлом сипит колдун, Вереная мне территория содержится в полной исправности.